Глава девятая. Варя. Перед сном я честно пытаюсь повторить материал, ведь завтра экзамен, только строчки плывут, и, закрывая глаза, на тёмном экране века вновь появляется взгляд Дэна, тёплый, успокаивающий. а Затем он меняется, становится настойчивым, излучающим жгучее желание, и тут же словно обдаёт жаром. Щеки вспыхивают, а внизу живота появляется приятное чувство. Оно навязчиво разрастается, когда я вспоминаю прикосновение Дениса к моему животу, как он вычерчивал невидимый узор на коже, проводя вниз. И хоть я перехватывала его руку, но пульсирующая эстома не слушала голос разума, бессовестно опуская по телу мягкую дрожь. Стыдливо закусываю губу. Я все чувствовала, сидя на нем. Все. Жжение внизу живота усиливается, и я свожу ноги. «Это неправильно», — ругая себя за такую реакцию на парня. «Дэн бы себе и этого не позволил, если бы я сама не вела себя как распутная девка, касаться его, сажать, сверху, прижимать до дрожи в коленках. Я просто не ожидала, что он вот так сразу. И всё-таки он хороший, понимающий». Я думала, сквозь землю провалюсь от признания, а он успокоил, сказал, что всё хорошо. Удивился, конечно, но от сердца отлегло, когда Дэн заверил, что он даже рад. Просто я нравлюсь ему. Я нравлюсь. Это так приятно, что я накрываюсь учебником и растягиваю улыбку. Стоп, Варя, давай вернёмся к экономике. Ещё немного почитав, выключаю ночник. Девчонок так и нет. Судя по вещам, вторая соседка вернулась, но, кажется, я тут одна беспокоюсь об учёбе. Глубоко вздыхаю. Я и сама и не пойми, где мыслями витаю. Мне ли судить других? Подскакиваю резко, глядя на часы. Чёрт, кажется, я впервые в жизни проспала. Мечусь по комнате. Девчонки с моего курса. Но группы у нас разные. Они ещё спят. Ночью пришли. Хватаю телефон, но с горечью обнаруживаю, что Дэна в сети не было. Он даже спокойной ночи не пожелал. Может, случилось что? Не удержавшись, набираю незамысловатое. «Доброе утро». Надеваю куртку, подхватываю рюкзак и вылетаю из комнаты, на ходу натягивая шапку и шарф. Хорошо, что теперь я живу недалеко от института. Успеваю, но захожу не в первых рядах, как я привыкла. Во время ответа сбиваюсь, хотя билет знаю». Преподаватель хмурится, задаёт дополнительные вопросы. «Так, надо собраться. Я не имею права раскисать из-за эмоций. Учёба должна быть на первом месте. Самовнушение помогает. Получив заветную пятёрку, я выхожу из кабинета». «Так, Варя, больше никаких оплошностей. Сначала учёба, потом прочие мысли». «Если бы...» Наташка сдаёт на тройку и радуется больше, чем я пятёрке. Зовёт посидеть в кафе неподалёку, отметить экзамен. Вот только я всё ещё надеюсь, что объявится Денис, и мы встретимся. Заглядываю в телефон. Сообщение не прочитано. А ещё я боялась, что Денис может увидеть меня со Славой и подумать что-то не то. Никто меня не встречает, даже не собирается, видимо. Или всё-таки что-то случилось. Почему же он молчит? «Не будь занудой. Следующий экзамен только послезавтра. Успеешь зазубрить все билеты», — продолжает уговаривать раскрасневшаяся от Мороза подруга. до тебя ночью разбудит, и их наверняка ответишь. Пойдём в кафе. Пожалуйста!» Она делает большие глаза, часто хлопая ресницами. «Я угощаю. Фыркаю. Да не надо, я сама заплачу. Ладно, пойдём». «Не буду же я сидеть в общежитии, прижимая телефон к груди и ожидая ответа, так ведь? В конце концов, это просто ненормально. Такая зависимость». «Варька!» — тянет Наташа последнюю гласную, закидывая ногу на ногу. «Мы же с той вечеринки не виделись. Зря ты ушла. Круто было. Я с таким парнем познакомилась». Она сладко зажмуривается, как будто ест вкусную конфету. «Просто красавчик». Подруга переводит взгляд на подошедшего официанта. «Не ты!» Фыркает, когда тот принимается играть бровями. Официант, усмехнувшись, ставит кофе. Блюдце с пирожными и удаляется. «Вот что ты его всё время задеваешь?» Укоризненно смотрю на подругу. Она наигранно поднимает брови, попивая через трубочку латте. «Парень в тебя влюблён, а ты с ним, так?» «И что?» — искренне недоумевает подруга. «Это его проблемы. К тому же он просто официант. Нет, это, конечно, фигня, но в любом случае парень в пролёте. Не в моём вкусе». Киваю, понимая её. У меня так со Славкой. Хороший он, но... В этот момент в сумке вибрирует телефон. Вздрогнув, я начинаю его успешно искать, чувствуя, как сердце замерло. Поймав удивлённый Наташкин взгляд, бормочу. «Мама, наверное». «Но это не мама. Денис. Плохо себя чувствовал, что-то не то съел, валялся в постели, приходя в себя. Слава богу. Нет, это, конечно, не очень хорошо, но... Как ты сейчас?» Набираю, и он сразу отвечает. «Лучше. Давай встретимся вечером. Приглашаю тебя на свидание». Закусив губу, чтобы скрыть улыбку, пишу короткое «давай». Договариваемся о встрече, а когда убираю телефон в сумку, натыкаюсь на любопытствующий взгляд подруги. «Это ведь ты не с мамой сейчас общалась?» — прищуривается она. «Вообще-то я хотела и сама с ней поделиться, но когда Наташка смотрит с таким вот прищуром, становится неловко. Кручу в руках чашку, а потом киваю». «Мне нравится один парень». «Тебе?» — весело изумляется подруга. «Ну да, я ведь столько раз говорила, что меня интересует только учёба. Смотрю укоризненно», — она с улыбкой выставляет вперёд руки. «Ладно, извини. Хотя я знала, что рано или поздно ты в кого-нибудь влюбишься. Это Славка?» Она снова тянет через трубочку кофе. «Я неопределённо качаю головой. Рано ещё рассказывать подробности. Всё слишком неоднозначно у нас с Денисом и вообще как-то ненормально». Быстро, остро, чувственно, очень чувственно. «Ладно, потом расскажешь». Наташка поднимает свою чашку, салютуя мне. «За любовь?» «Любовь — это, конечно, слишком громко сказано, но чувства я испытываю ни на что не похожие. В общежитии мчусь окрылённые, перебираю вещи, выбирая что надеть навстречу, и до самого вечера не нахожу себе места». Ничего, я так нервничаю, всегда рядом с ним. Когда, наконец, звонит телефон, я сижу полностью собранная. «Привет, Варя!» — слышу голос Дениса. По телу бегут мурашки. «Тут такое дело!» Я тут же напрягаюсь, чувствуя извиняющиеся интонации. «Что-то случилось?» «Нет, то есть да». Пауза убивает. Успеваю за несколько секунд себя накрутить. «Я не смогу приехать. Прости, Варёш. Заболел?» Спрашиваю, вспоминая, что он вчера без шапки был. и ещё снежки и затеяла. Вот дура. Неважно, себя чувствую. Думал, что стало лучше, но вот... Ещё и чихает. Ты лечись обязательно, я всё понимаю. Говорю быстро, но не могу скрыть, что расстроена. Не только потому, что очень ждала его в выходной. Просто не хочу, чтобы ему было плохо. Хочу попрощаться, когда он зовёт меня. «Варя?» Голос такой мягкий, как вчера. «Я буду о тебе думать и уверен, быстрее станет лучше». Улыбаюсь. «Я тоже, Дэн». Кладу трубку, испытывая противоречивые чувства. Возможно, так даже лучше. У нас все слишком быстро развивается. А сегодня я подготовлюсь к следующему экзамену.